Глава 15. Квин. Странное дело. Те несколько секунд, которые Лилия осматривала нас с Мательдой, я испытывала только неприятные эмоции. Старое доброе чувство вины и лёгкая жалость. Как я мог забыть, какие у неё длинные ноги? Эти чувства тут же сменил стыд. Я ведь струсил, так и не смог нормально закончить наши отношения, и вот случилась наша первая встреча после долгого перерыва, а я сижу перед ней в инвалидной коляске в спортивных штанах. Даже в мутном зеркале лифта за спиной Матильды было прекрасно видно, как поблёскивают мои шрамы. В моей голове пронеслись все унизительные предположения госпожи Раскоряки, и я впервые подумал, что, может, она всё-таки права. Пришла пора смириться с комплексом неполноценности или хотя бы начать его развивать. Но затем Лили без какой бы то ни было иронии в голосе сказала, «Ты коротко пострелся». И все мои неприятные чувства в раз улетучились. Если первое, что приходит ей в голову, это обсудить мою новую прическу, я могу расслабиться. Да, решил сменить имидж. «Знаешь ли ты, сколько сообщений я тебе послала». Тут же спросила она. Я этого не знал. Не считала и не собирался считать её сообщения. Некоторые из них я даже не прочитал или не прослушал. Лили решила сама ответить на свой вопрос. «Пятьдесят три», — сказала она ледяным голосом. «Ничего себе, многовато». «А сколько раз ты мне ответил?» — продолжала она. «Хотя бы примерно. Можешь сказать?» Тут она перевела взгляд на Матильду. «Может, ты в курсе? Сколько сообщений прислал мне Квинн? Как ты думаешь?» Матильда прикусила нижнюю губу. «Лили, — начал было я, — девять! Ты ответил мне всего девять раз. Тридцать шесть слов, а значит, в среднем по четыре слова на сообщение. Четыре!» С каких это пор она так одержима цифрами? Что-то я раньше ничего подобного не замечал. Я всё время пыталась сама себе это объяснить. Может, ему плохо? Может, он в шоковом состоянии? Может, у него амнезия? Может, он слишком гордый? Может, ему нужна моя поддержка, а может, только время? И тут вдруг она шумно вздохнула. И тут вдруг я встречаю тебя в лифте по дороге к стоматологу. Ну да. И к тому же в самом медленном лифте на свете. Тем временем мы добрались лишь до третьего этажа. Двери открылись, как в замедленной съёмке, и на лестничной клетке никого не оказалось. «Хотя бы раз ты подумал о том, как я себя чувствую. Ведь мне, может быть, важно с тобой поговорить, чтобы я смогла двигаться дальше?» Лили говорила без передышки. Даже если бы я и захотел что-нибудь ответить, она не давала вставить ни слова. «Ты вообще обо мне подумал? Или хоть о ком-нибудь, кроме себя? Мы...» Я тоже имею право на счастье. Это предложение ей показалось особенно важным, поэтому она тут же повторила его ещё раз и на этом закончила свою тираду. Я тоже имею право на счастье. Да, конечно, сказал я. Двигайся вперёд. Может, именно так я и сделаю. Тоном драматической актрисы ответила Лили, будто я предложил ей спрыгнуть с моста. Двери лифта, наконец, снова закрылись, и Матильда нервно нажала на цифру восемь. Нажала несколько раз. «Ладно, значит, с этим мы и разобрались», — сказал я. Лили презрительно хмыкнула. «И меня ещё считают бессердечной ведьмой». «Кто это считает тебя бессердечной?» — спросила Матильда, и тут же, похоже, пожалела о своём вопросе. Лили вновь обратила свой изучающий взгляд в её сторону, А Матильда тем временем судорожно вцепилась в полы своей куртки и пыталась застегнуть молнию на груди. Ливс снова тронулся. Ты и родная сестра близнецов Мартинов, не так ли? Удивительное сходство. Лили прищурилась. Ты здесь с Квином? Давай, Юрная. Ответил я за Матильду. Что, что? Матильда двоюродная сестра Луизы и Леопольда. Не родная. Мудтя Матильда, и я бы сейчас удивлённо поднял бровь. Но Матильда лишь посмотрела на меня, и я совершенно не понимала, о чём она думает. "Между вами что-то есть?" спросила Лили, и теперь пришёл мой черед хмыкнуть. Матильда наклонила голову и сосредоточенно разглядывала пол. "Прости", сказала Лили. "Я же не знаю, что именно ты повредил в этой аварии. Лася говорит, что с твоими глазами что-то не в порядке". Ничего себе. Столько ударов ниже пояса за два коротких предложения. Это почти черный поэз, уровень раскаряки. Лифт наконец остановился на восьмом этаже. Двери медленно открылись. Матильда отпустила свою куртку, чтобы взяться за рукоятки кресла коляски. И я твёрдо посмотрел в глаза Лилии, очень красивые глаза, и сказал: "Мне очень тебя жаль. Как-то глупо всё получилось". Ничего уже не изменишь. Пришло время просто смириться. Видишь, в каждом из этих предложений по четыре слова. Мне кажется, четырьмя словами можно сказать очень многое. Мне тоже так кажется. Отойди, пожалуйста, в сторону, пробормотала Матильда. Ты перекрыла нам дорогу. Я не смог скрыть улыбку. Лили пропустила на синичеву больше не ответила. А удачи тебе у стоматолога. крикнул я через плечо просто потому что это тоже было предложение из четырёх слов. Двери лифта за нами закрылись, и Матильда забезла меня в кабинет физиотерапевта. Зубной принимает на пятом этаже, сказала она. Мы проехали мимо, потому что Лили забыла нажать на кнопку. Надеюсь, она прокатится на самый верх до десятого, а потом уже спустится на нужный этаж. Надеюсь, у неё кариес и дырка в зубе, буркнула я. Не помню, чтобы она была раньше такой агрессивной. Поездка в лифте казалась длилась целую вечность, но мы пришли к северу на 10 минут раньше. Мотель добесильно плюхнулась на стол в приёмной. Она очень симпатичная. Это правда. Я коротко огляделся. Кроме секретарь, что я не заметил никого, кто мог бы нас подслушать. Наверное, когда она была маленькой, никто не засовывал её в мусорный бак. И не обзывал церковной ватрушкой, пробормотала Матильда. Зато родители называют её маленькая макарошка. И если тебя это успокоит. На всякий случай я поискала лица в декоративных кактусах, которые росли у стола секретарши, но ничего подозрительного не обнаружил. Маленькая макарошка звучит очень мило, Матильда вздохнула. Мои родители называют меня наш сложный ребёнок. Сложный «Что же ты такого натворила?» «Сбежала я из думы с вином, предназначенным для воскресной службы?» Матильда ничего не ответила, и я попытался вернуться к главной теме. Встреча с Лили произошла очень не вовремя. «Кстати, твоя версия по поводу наследства не так уж далека от правды», — сказал я. «Что ты имеешь в виду?» Матильда тут же перестала одёргивать свою смешную блузку и с любопытством наклонилась ко мне. Что же ты унаследовал? В этот момент открылась дверь кабинета, и оттуда вышла предыдущая пациентка. За ней появился Есеверин. Глаза Матильды округлились, и я понял, что на неё он произвёл такое же сильное впечатление, как и на меня, когда я увидел его в первый раз. Есевенину было чуть больше 20, 2 м ростом, подтянутый, сильный, но горой мускулов назвать его было нельзя. Тёмные волосы были собраны в хвостик на затылке. Левую часть лица пересекал глубокий шрам. Он тянулся от лба через бровь, очень близко от глаза до самого подбородка. Северен Зеленко был живым примером того, как шрамы могут украшать человека. А также он был лучшим физиотерапевтом, которого я только мог пожелать. Увидев меня, он широко улыбнулся. Мой любимый пациент. Проходи, Квен. В инвалидное коляску можешь оставить здесь. Он тебе всё равно скоро не понадобится. Вообще, хотя терапевтке другое мнение на этот счёт. Я поднялся и Матильда без слов передала мне костыли, за которые я тут же схватился, стараясь не показывать, как у меня закружилась голова. Твоя подружка может зайти с тобой. Северин улыбнулся Матильде. Может, тебя это немного приободрит. Она не Начал было я, но Матильда поспешно ответила: "Я просто ему помогаю. При этом мы ещё кипы разовели". "Понял". Улыбка Северина стала ещё шире. "Тогда скоро ты останешься без работы". Он повернулся к большим часам, висевшим на стене. "Квинз заканчивает в половине четвёртого. Дополнительные 5 минут нам очень бригадятся". "Пока". Мне захотелось сказать Матильде на прощание что-нибудь милое, так что я обернулся и дополнил: "Только не загазовывай без меня гриль, я ж параноик, договорились?" Матильда смущённо улыбнулась. Северин закрыл за нами дверь. "Что там за история с твоей психотерапевткой и инвалидной коляской?" Она пришла мне в слух заключение врача и предупредила, что пора мне готовиться к новой жизни инвалида. "Ах вот наябедничал я. Что за Сиверин возмущённо скрестил руки на груди. "Только не говори, что это правда. Думаю, она просто меня недолюбливает". И я чуть не добавил: "Возможно, дело в том, что я патомок, она бессмертное, ограниченное существо", но в последний момент сдержался. Между Сиверином и мной с самого начала сложились дружеские и доверительные отношения, но не стоило их испытывать. С ходу пересказывая ему краткое содержание моего личного фантастического романа. «Вперёд! Приступим к тренировке!» — решительно скомандовал Северин. «Покажем этой гусыне, на что ты способен». В конце занятия я весь взмок, ноги дрожали, но я оселил 15 шагов без костылей и посторонней помощи. Северин уверял, что это невероятное достижение, пусть даже на 16-м шаге моя правая нога подкосилась, и ему пришлось меня подхватить. «В среду ты сможешь пройти вдвое больше», — пообещал он, заканчивая тренировку растяжкой. «А эту гусыню пошли ко всем чертям. Никогда не позволяй другим утверждать, будто тебе что-нибудь не по силам. Проверено на собственном опыте». Он указал на свой шрам. «Что с тобой случилось?» — спросил я. Северин улыбнулся. «Это долгая история. Расскажу как-нибудь в другой раз, когда ты сможешь сам подняться с пола». Не, я смогу, хотя бы потому, что он так в меня верит. Занятия с Севериным всегда вселяли в меня новые силы. Ещё в больнице, когда я не мог даже ухватиться за эти жуткого вида порожни, и должен был снова наращивать мускулатуру практически с нуля, он всё время меня подбадривал. После встреч с ним у меня появлялось чувство, что через пару лет я привезу медаль с Олимпийских игр, никак не меньше. Я страшно устал, зато ко мне вернулись хорошее настроение и уверенность в себе. Последний раз я чувствовал себя так бодрый и решительный в субботу ночью, когда бегал по кладбищу, не ощущая даже малейшей боли в ногах. Но тогда на меня действовал волшебный напиток, а теперь я был на 100% сосредоточенным на достижении своей цели. Может, действительно Терпение и упорные тренировки помогут мне вернуться в форму, и когда-нибудь я смогу уверенно ходить и бегать без всяких там волшебных напитков. Хорошо, Квин. Увидимся на следующей неделе. И запомни, сдаваться не вариант. Уже в который раз я вспомнил мамин календарь цитат о тате мудрых изречений. Кажется, это очень неплохая штука. Северин передал мне костыли. И не забывай есть побольше белка. Товай мы, что мы это поможет. Я уже почти доковалил до двери, когда услышал голос Матильды. Точно тебе говорю, Лили до сих пор по нему сохнет. Я вздрогнул. Звук был таким громким и отчётливым, будто Матильда сидела не в приёмной, а рядом со мной. И это ещё не всё. Моя голова вдруг наполнилась шумом. Секретарша что-то громко набирала на компьютере, открылись двери лифта, а на улице В восьмом этаже, миниже, парень и девушка припирались, выбирая, что лучше заказать на ужин: суши или пиццу. На дверях щебетали птицы, а в дальнем углу помещения на тонкой паутине перебирал волосатыми ножками паук. "Всё в порядке?" спросил Северин, и я услышал, как его ресницы ударились о кожу, когда он моргнул. Я неуверенно кивнул. Всевозможные звуки нашего города со всех сторон вливались мне прямо в уши. В то же время я слышал, как бьётся моё сердце и как кровь бежит по венам. "Просто немного устал", выдавил я. Гвина иногда Северин смирил меня испытывающим взглядом и продолжил: "После тяжёлой травмы мир может показаться незнакомым и странным". "Нет", шептала в приёмной Матильда. Я никогда на это не решусь. Кроме того, я же обещала. Я услышал, как её телефон коснулся ткани и проскользнул в карман куртки. И вдруг всё снова стало как раньше. Всё многообразие звуков отхлынуло, будто волна, которая уносит от берега. Я облегчённо вздохнул. Эта психотерапия явно тебе не подходит. Сказал Северян, открывая мне дверь. Но в любом случае нужен человек, которому ты сможешь доверять. Да. И я поглядел мимо него на светлую кучеревую макушку Матильда. К счастью, такого человека я, кажется, нашёл.